ТГБ Продакшн представляет Арчевар Цикл Третье измерение Книга первая Проктал Четыре демона Том первый Глава 1.1 Истинный Германт Земля 5590 год до Рождества Христова Отправной точки современного летоисчисления Остров Атлань, территория Антов Отдалённое и самое южное поселение славяно-арьев, белых солнцепоклонников, пик среди вод и родина древнейшей из трёх земных рас. Анты всегда жили обособленно, строго следовали законам, которые были установлены стародавние времена их предками. Добродушные по натуре и почитающие своих богов, они смогли создать и сохранить неповторимое государство, в котором не было места злобе и страданию. а природа и человек жили в полной гармонии. Князь и жрецы выполняли надзорные и культовые функции, а дружинники князя, чья резиденция находилась в столице Антиди, в основном следили за тем, чтобы гости острова беспрекословно выполняли законы островного государства. Анты чтили заветы предков так яро, что жители Бореи огромного государства славяно-арьев, занимающего половину самого большого континента Земли, поглядывали на своих дальних родичей с недоумением или опаской, считая, что жизнь следует настоящим, а не прошлым. Но теперь все недоразумения были забыты, ибо на земле славяно ариев пришла беда. Окраины и рубежи Бореи атаковали племена другой народности планеты, последователи Аримии, нация великого дракона, вторая по численности и значимости. Они пришли на землю из дне. Но так давно, что планета стала считаться их родным домом. Опекающие этот народ ящеры, аримийцы, единственные пришельцы, неконтролируемо допускаемые асами, древнейшей разумной расой Вселенной, в этот мир, согласно договоренности, заключенной много поколений назад. Некогда аримийцы являлись непосредственными соседями асов в далекой звездной системе Яр-Кеплер. Ящерами их называли именно асы, Сами же они предпочитали именоваться драконами. Получив тревожные известия, Анты собрали чрезвычайный совет, на котором было решено принять самое деятельное участие в этой войне, вооружить и отправить в Борею всех, кто способен сражаться, продовольствие и другие припасы для поддержки собратьев на материке, а также самых опытных целителей, снабженных всем необходимым. Каждая минута была на счету. и в подготовке активно участвовал каждый житель от мала до велика. Через 10 минут после получения страшной новости во всем городе не осталось ни одного безучастного. На главную площадь стягивалась техника, способная быстро доставить все необходимое в Борею. И только Арталион никуда не торопился. Зная более эффективный способ добраться до места – боевой зоны на севере. Действующий лидер сейтлеров Ордена Инопланетных Наблюдателей Артелион жил на земле уже несколько лет. Уединенный храм бога морей Инна, покровителя острова, стал его любимой резиденцией в этом мире. Представитель одной из самых древних и очень малочисленной расы ирмантов, ныне относящийся к касте осмодеев темных магов, проводил в этом капище большую часть своего времени. Ему нравился атлань своей обособленностью и райской природой, обдуваемый теплыми ветрами, С неисчерпаемыми запасами кристально чистой воды, покрытый густыми сосновыми лесами, остров не был подвержен никаким катаклизмам. Сам храм расположился на высоком утесе со срезанной макушкой, единственном на острове. Стены утеса зеркально-гладкой стеной уходили в воду, делая неприступным с моря плато древних. Это было место силы и главная ценность жителей острова. В скальной породе чуть ниже храма была вырублена гробница антов. Монументальное сооружение, мгновенно приковывающее взгляд путешественников, приплывающих морем. А над самим храмом сияла неугасимая звезда маяка, освещающего путь странникам в короткие, но темные ночи. На земле Арталион занимался изыскательной деятельностью для собственного удовольствия. Земляне нашли в нем и других асах мудрых учителей, друзей и надежную защиту, и относились к ним как к богам, хотя пришельцы того и не требовали. Люди считали способности асов повелевать духом планеты божественным провидением, равнялись на них и молились им. С самого утра день Арталиона не задался. И именно в этот день он собирался отправиться домой, на родную планету Дроду, к вечеру ожидая прилета группы Вайтманов, космических челноков. Однако все пошло не так, как он планировал. Вообще-то, Ирмантов трудно вывести из равновесия. Но сейчас Орта был зол на себя за то, что пропустил подготовку нападения, не сумел разглядеть начало конфликта и задавить его в зародыше. Он считал своей обязанностью защищать народ славяно-ариев от всех напастей, но слишком расслабился в этом райском месте, слишком редко перемещался по планете. В итоге Ирмант буквально вскипел негодованием, получив эти вести, но сумел подавить эмоции. Не подчинился им и внешне остался абсолютно спокойным. Орто предпочитал не выходить из себя, ведь в гневе он был страшен. Поговорив с верховным жрецом Антов, Ортолеон дал несколько советов и ушел в храм. Он уединился в центральном зале главного капища, создал на ладони маленький черный шарик, сгусток специфической атмы, раздавил его и размазал по шершавой поверхности алтаря. Каменные полусферы, выступающие из пола посередине зала, густую жижу, предназначенную для начертания рун. Большим пальцем правой руки он нарисовал небольшой символ на алтаре прямо поверх вырезанного в камне трезубца, оружия бога, почитаемого всеми антами. По завершении обряда Артелион вытащил из-за пазухи медальон и сжал его. Он ярко засветился ярким синим светом. Сияние передалось в руку, просветив ее насквозь. А затем Ирмант положил ладонь на руну и подпалил ее необычным темным пламенем — маной. Через считанные секунды она затянула весь камень черной непрозрачной пеленой, поглотившей все до сантиметра, даже трезубец. Божественный знак антов пропал, покрытый толстым смоляным слоем. Правое запястье Эрманта украшал тонкий браслет. Гладкое кольцо, обычно черное, сейчас медленно переливалось от черного цвета к красному и обратно, что предупреждало о срочном сборе всех асов. Оповещение активировал сам же Арталион несколько минут назад во время общения с Верховным Жрецом. Когда порожденные маной путы окончательно завладели алтарем, выточенный на камне трезубец вновь выступил из черноты синим светящимся контуром, а вслед за ним проявилась и руна, ранее нарисованная Эрмантом, и тоже пылающая синим пламенем. Как только руна набрала необходимую мощь, Ирмант произнес фразу на языке асов и вновь приложил к монолиту свою ладонь. и его целиком затянуло в него, как в водоворот. Так артальон моментально переместился в Борею. Когда он исчез, черная пелена, покрывающая алтарь, плавно стянулась к светящейся руне, а затем и она погасла. Осталось лишь нанесенное вещество, выгоревшее до пепельно-серого оттенка, но и оно вскоре осыпалось. Ирмант направился в Борею, а точнее в самый центр, одну из двух священных пирамид столицы, называемая Ярградом. Алтарь, тоже расположенный по центру пирамиды, почернел. Над ним возникло окно портала, и из него буквально выплюнуло Арталиона, но он устоял на ногах, привычно погасив скорость пробежкой. Здесь главный сейтлер собирал всех асов, живущих на Земле в этот момент, членов подконтрольного ему ордена, наблюдающего за многими мирами. Война на Земле другим галактикам не угрожала, но и пускать на самотек асы это не собирались. Первый и наиболее массированный удар на себя приняла страна городов. Множество полуавтономных государств, разбросанных по окраине Бореи. Основные силы врага ударили по всей линии оборонительных крепостей страны-городов, разом снеся большинство укрепленных поселений, уже многие годы лишь называемых крепостями, порядком разрушенных и плохо организованных. К тому же мало кто из жителей Бореи ожидал такого беспричинного конфликта. Жажда завоеваний не была присуща и другим исконным жителям земли. Они знали истинную цену жизни. Разрушая славяно-арийские форты, силы противника быстро продвигались вглубь континента. Но все же не все крепости пали. Нашлось и несколько крайне стойких и достаточно укрепленных, оттягивающих захватчиков на себя. У каждого уцелевшего форта было определенное преимущество перед остальными, позволяющее продержаться до подхода основных войск, Где-то находился крайне придирчивый правитель, долгие годы уделявший пристальное внимание стенам и вооружению, уже состарившийся, но опасающийся войны, а где-то присутствовали асы, вставшие на защиту рубежей. Наиболее прочными древними крепостями оказались всего три. Они не просто достойно встретили врага, но и оттолкнули его, нанеся ощутимый урон агрессору. Одна из них — Аркаим. Крупнейший и самый неприступный бастион, обнесенный сразу двумя кольцами прочных и высоких стен. Первым сейтлером, узревшим земной конфликт, был Перун, молодой маг из клана магов, сильнейший из светлых асов, присутствовавших на земле, ровесник Ирманта и его ярый идеологический соперник, но не враг. Именно Перун сообщил Арталиону о начале нападения. Будучи покровителем восточнославянских племен, он проживал ближе к краю территории, в Аркаиме. Вот и наткнулся на диверсионную группу агрессоров раньше остальных. Невзирая на точность и неоспоримость полученных Перуном сведений касаемо начавшейся войны, Орта не мог окончательно поверить в это. Он был из тех, кому надо было увидеть все своими глазами, а до тех пор Ирмант крайне редко утверждал или опровергал что-либо. Несмотря на свой недостаточно зрелый возраст, чуть более двух тысяч лет, Арталион стал самым молодым лидером наблюдателей в истории, и участвовал в урегулировании нескольких крупных противостояний в дальнем космосе. Однако воин, коснувшихся домашних сегментов, его эпоху не было. За много тысяч лет до него последняя битва с участием ирмантов и асов чуть было не положила конец всей звездной колыбели. Но это было очень давно, задолго до рождения Орты, объединения Раст Союз и учреждения касты осмодеев. артальон телепортировал себя на вершину возвышающейся над городом пирамиды Яр Солнца. Величественного сооружения на холме, с которого и без ступенчатого капища весь город был как на ладони. Рядом располагалась вторая, точно такая же, но темная святыня Нуны, искусственного спутника Земли. Внешне отличить Ирманта от землян крайне сложно. Даже аса в толпе определить проще. Они значительно крупнее. А вот осмодеи одного роста с людьми. Между собой у инопланетян тоже отличий немного. Кроме одного. Отчей. Глаза Ирмантов уникальны. Изогнутая волной века, густого черного цвета склера и желтый зрачок, ярко выделяющийся на черном фоне. Ирмант подошел к краю последнего яруса пирамиды и смотрелся вдаль, настраивая зрение, словно бинокль. Асмодеи моргали раз в десять реже людей, но высматриваемые ортой события разворачивались так далеко, что он специально несколько раз подряд прикрывал веки, меняя форму зрачков и увеличивая кратность. Скорректировав параметры, Артальон смог проникнуть зором через многокилометровое расстояние, игнорируя облака. Ему удалось рассмотреть угрозу, надвигающуюся на столицу по небу. Это были виманы, боевые атмосферные челноки ящеров, сброшенные с Вайтманов космических кораблей. Но Ирманта это пока не сильно обеспокоило. Он сосредоточился на ближайшей к городу линии фронта. Здесь он проявил большую заинтересованность, осматривая все внимательно. И стараясь не упустить ни малейшей детали, это наблюдение помогало ему лучше представить картину происходящего. Смерть, хаос и разрушение медленно накатывали на город единым фронтом, а летящие к Ярграду корабли прекратили огонь и старались не возобновлять без нужды. Агрессоров интересовала лишь линия обороны и армии, а не простые жители. Когда Арталеон сам все увидел, груз его ответственности сильно потяжелел. Он тяжко вздохнул, представив. чем все может обернуться. Арталион знал за собой эту слабость, повышенную ответственность, совестливость. Асмодеям же подобные качества присущи не были. Со слюнтяями в клане не церемонились. До переживания, чувствительность и прочие светлые движения души у них были не в почете. Зато силу, ум и искусность в военном деле они ценили как никто другой. Ирманту пришлось немало потрудиться над своим характером, чтобы Асмодеи признали его право быть лидером. На основании кровного права рот его матери погибшей при родах тянулся от в темной планеты, и при наличии всех нужных качеств Артальон получил место главы ордена сейтлеров, когда подняли вопрос о переизбрании. Взрослея, Артальон не отступал от общепринятого стереотипа идеального осмодея, дабы не осквернять память об отце Ирманте, которого считали совершенством во всех отношениях. Он восстановил клан после тысячелетнего упадка. и вернул ему вес в Совете Старейшин. Правда, он умер, когда Орта был еще совсем юным. Асмодеи пользовались теплой атмой обратной мани асов. Они чтили смерть и преклонялись перед ней, выступая сторонниками Нави, невидимого духовного мира, потустороннего загробного царства, и готовы были жертвовать материальным ради духовного. Явь или видимый мир они воспринимали как промежуточный этап. Время данное существу, чтобы вдоволь напитаться духовным потоком Вселенной, И все собранное здесь Асмодеи забирали с собой после смерти. Асы, напротив, больше ценили явь, веря в реинкарнацию. Ортальону тяжело было скрывать собственное безразличие к астовым правилам, идеям и стремлениям своих сородичей. Во многом убеждения Асмодеев для него были чужды, слишком мрачные, жестокие и ограниченные. Они шли вразрез с его внутренней системой ценностей, но кроме него об этом не знал никто. Орта никогда не критиковал постулаты Асмодеев. Однако, получив власть, постепенно реформировал все, что считал необходимым, и не только внутри клана Осмодеев, но и в своде Ордена Сейтлеров. Наблюдать за гибелью людей с холодной расчетливостью у Ирманта не получалось. Он любил землян, возможно, сильнее, чем асов, а потерь в жизни Артелиона была больше, чем у кого-либо в целой вселенной. И все же он вдруг поймал себя на том, что его кровь начинает закипать в предвкушении битвы. И это его даже не напугало. Казалось, с нём просыпается та черта характера, которую Ирман всегда в себе отрицал. И теперь он опасался, что в самый ответственный момент, например, в бою, жажда убийства завладеет им настолько, что заглушит голос совести. Так мастер единоборства старается избегать уличных потасовок, спуская провокаторам незначительное оскорбление и страха ненароком убить и тем самым лишиться покоя на всю оставшуюся жизнь. Орто долго стоял, бездействуя, думая и наблюдая за ходом битвы. Адреналин в теле требовал быстрее отправиться туда, но он не имел права торопиться, а между тем вокруг него постепенно собирались его подчиненные. А на площади у подножия пирамиды полководцы собирали отряд за отрядом и отправляли на передний край. Рассчитав, сколько понадобится времени, чтобы виманы и врага достигли города, Орто счел, что время у него еще есть, и продолжил размышлять, игнорируя явное беспокойство остальных сейтлеров. Двое из них уже не скрывали возмущения, угрюмо посматривая на главу Ордена, молча осуждая Осмодея за бездействие или даже виня его и ему подобных в происходящем. Причина столь негативного отношения к Осмодеям крылась совсем не в пренебрежении одного из них своей команде. Все было намного хуже. Недовольные руководством Осмодеев были готовы свалить на них вину за все. Даже самое несуразное, включая космическую войну, развязанную на далекой Дроиде, и ее отголоски, докатившиеся до Земли. А вот другой Ас, молодой Парт или Световит, как его прозвали люди, расслабленно улегся на каменные плиты и беззаботно любовался небом, словно его не касалось происходящее. Конечно, Орт вел себя неправильно. Он даже не поприветствовал своих подчиненных, словно не заметив их появления. И пока сейтлеры покорно или не очень ожидали команды к действию, списывая промедление лидера на разработку стратегии, сам он размышлял над тем, сможет ли найти для себя достойного противника среди аремийцев. Он жаждал свистнуться с тем, кто заставит его попотеть, и не терял надежду, что столь желанный враг придет за ним прямо сюда, в духовный квартал города.